Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, среда, 4 июня 2021 года, 13.14. Выйдя на северную дорогу, наша мини-колонна сворачивает на первом же перекрестке у памятного мне указателя 680 миль до Нью-Портсмута. Передовой внедорожник Хокинса уверенно пылит по грунтовке. Сара без труда удерживает Беркут за полсотни метров позади и чуть справа, хвосте катит второй ленд. Скорость уверена за 40, ближе к 50. А в километрах это получается все 80. Для ухабистой грунтовки местной автострады международного значения весьма немало. Впрочем, дизель исправно урчит, а самые заметные выбоины остаются в стороне. Во время ОНО, когда мы только начали планировать дальний автопробег, супруга заявила, что стреляет так себе, зато машину водить умеет. Не соврала. Может какая-нибудь Юта Кляйншмидт справилась бы и лучше? Пояснение. Первая женщина-чемпион ралли Париж-Дакар, 2001 год. Но про себя точно знаю, 40 миль я по такой дороге сделать смогу, а вот насчет 50 сомневаюсь. Меньше чем через час проезжаем памятный Баобаб, слева за ним поворот на ферму Сенесов. К моему удивлению, передовой ленд издает длинный гудок. «Друг у меня тут рядом погиб», – информирует ястреб по Месяца три назад одна банда в конец обнаглела и расстреляла из миномета полуроту патрульных сил. Банду там же и обнулили, только вместе с Питом полегло шестеро. Еще один потом в лазарете скончался. Однозначно именно о ферме сеносов и речь. Три месяца назад с этой и произошла. Кому и знать, как не мне. Потом намекну Хокинсу. Если захочешь подробностей, расскажу. Благо на тот случай никакой подписки о неразглашении с меня не брали. Три месяца назад окрестная саванна буйно зеленела, не сдаваясь жаркому новоземельному солнцу. Сейчас в этой зелени изрядно прибавилось бурых оттенков. Самый разгар лета, однако. Справа в низине мелькает небольшое стадо рогачей, голов с дюжину. Здоровые твари, габаритами почти со слона. А видом напоминает помесь тиракозавра с носорогом и дикообразом. Без крупнокалиберного хрен остановишь. Хорошо, что антропогенный фактор потихоньку оттесняет всю эту мегафауну от дорог и поселков вглубь саванны. Мне хорошо. Охотники те жалуются, мол раньше обед можно было себе пострелить прямо из окна. А теперь ближе 20 миль от порта Франко приличной дичи не сыскать. Дичь, конечно, дело хорошее, но если судить по содержимому тарелки, право слово, не настолько она и превосходит говядину-свинину с окрестных ферм. А лично для меня в идее самый важный критерий – соотношение цена-качество. Все прочее глубоко вторично. Тех же рогачей, говорят, в чистом виде употреблять вообще невозможно. Мясо настолько жесткое, что не всякий нож возьмет. Только в большую промышленную мясорубку на фарш. Вроде как в Техасе тушенку из них делают. Из среднего рогача выходит до двух тонн полезного продукта. Может и врут. Пробовал я любопытство ради местную тушенку. Отзаленточные особых отличий незаметно. Дичь заведомо перекрывает любую фермерскую мясопродукцию по другому критерию – информационному. и Иными словами, охотничьи байки под стейк из антилопы или там жаркое из медвежатины звучат много достовернее, чем под шашлык из банальной говядины. Спорить трудно, здешние наследники кожаного чулка действительно превосходят своих заленточных собратьев, давно лишенных возможностей охотиться в по-настоящему дикой местности. И невероятно этим превосходством гордятся. Понимаю. При случае в охотку лакомлюсь добытым ими материалом. Мясо годное и в хороших руках Димитриоса и равных ему мастеров кастрюли и сковородки снять выходит вкуснейшее. Однако я не считаю необходимой приправой к таким блюдам рассказы в стиле «Одного свалил с трехсот ярдов прямо под лопатку, а второй как дернул ко мне, так только на двадцати шагах наконец лег». Ветер пахнет солнцем, травой и простором. Еще часа через полтора-два супруга начинает ерзать на сиденье, а Беркут подскакивает на ухабов сильнее прежнего. Любимая женщина качает головой. теряя навык, давно за рулем как следует не сидела. Давай поменяемся, отдохнешь». Лучше бы мне кто-нибудь массаж сделал. Я не против, но не на ходу же. Беру рацию. Ястреб ладу Надо бы притормозить. Сара устала. Сяду за руль сам. Овер. Хорошо, отвечает Хокинс. Через пару миль привал. Как раз рядом будет ручеек. Аут. Минут через несколько, 90 снижает скорость, предупредив всем стоять, и сворачивать налево на пологий холм, хрустя пожухлой травой. Останавливается на гребне, и вооруженный биноклем Фред выпрыгивает наружу и обозревает окрестности. «Чисто!» – сообщает Хоггинс. «Давайте полегоньку сюда». Беркут, а за ним 110-й, сворачивает вверх по склону. Градусов 30-40. При сухой и твердой почве, да на первой передаче, нормальным внедорожникам такое посильно. За холмом открывается лощина, по дну которой течет неширокий ручей, благодаря которому тут, несмотря на палящее солнце, и трава чуток зеленее, и заросли погуще. Правда, до этих зарослей полверсты вниз по течению. Ястреб в канале. всем внимание. К кустарнику не приближаться. Оружие желательно иметь с собой и передвигаться минимум по двое. Возможно, зверьё. Дисциплинированно вешаю на шею фал. Сара, оставив карабин и держатели, вынимает из багажа обе фляги с водой. Свежий наберём? Пожимаю плечами. Как хочешь. Это с утра протухнуть явно не успело. А по вкусу через час опять будет никакая. Солнце ведь. Лучше так попей и умойся. Умываемся. Вода в ручье ледяная, но ощущается прохладной, учитывая жару за 40. Спасибо еще, что влажность в новоземельной степи не высокая а то вовсе не продохнуть бы. И на вкус вода хороша, приятная, свежая, почти сладкая. Сара стягивает бандану, прополаскивает в ручье и наматывает обратно мокрую. Недолго думая, проделывает тоже со своим шамахом. Кайф. Рик, сопровождающий к ручью Соню, качает головой. Зря пили. «Разве тут плохая вода?» – испуганно вскидывается Сара. «Мне сколько говорили, что здешние речки чище не бывает если только не успели загадить отходами от какого-нибудь производства». «Да не, я не к тому», – отвечает Рик. «Вода нормальная, но пить на жаре – без толку все с потом выходит. Умыться или рот прополоскать – да, а так от жажды лучше сосательные леденцы». Придерживая М16А2 за цевье, свободной рукой добывает из-под сумка пакетик холлс. Или еще можно просто за щекой держать камешек или монетку какую. Хм, нечто подобное я тоже слышал хм, нечто подобное я тоже слышал, но в порядке рекомендаций для снайпера на боевом посту чтобы не демаскировать позицию от лучками в соседней кустики. хрен его знает может и правда вкус ментола терпеть ненавижу а ээквиициенты штампованы из пластика жевать такие удовольствия ниже среднего зато вспоминаю я где то в мелочах у меня болтаются за заленточные еще полдоллара имени кеннеди вот это будет в самый раз Монетка-то серебряная, единственная такая осталась среди штатовской неюбилейной мелочи. Все прочие штампуют из латунных и никелевых сплавов. Найду, воспользуюсь полезным советом.